Глава 17. Кэрол Лин Вокер Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. 25 июля 1963. Дневник. В прошлые выходные мы с Джимми Хинклем и другими ребятами ездили в Тхулу, купаться в озере Подкова. Я была в моем новом купальнике бикини, которые я тайком от Ботти купила на деньги, заработанные в кафешке для автомобилистов все по-прежнему считает, что порядочные девушки должны закрываться от шеи до лодыжек, даже если они идут купаться. А солнце печет так, что на улице можно изжариться в пять минут. Один из парней захватил транзисторный приемник, и мы танцевали на берегу под веселую музычку. Я танцевала в бикини, и Джимми буквально не сводил с меня глаз. Честно говоря, я очень боюсь непрозрачной глинистой воды. Боюсь, когда плавающие в ней сомики начинают тыкаться мне в ноги. А еще мне не нравится, когда в воде нельзя разглядеть дно. Я думаю, это потому, что вся наша жизнь такая же, как эта вода. Никогда не знаешь, что тебя ждет, но плыть все равно нужно. Джимми мне очень нравится. Настолько нравится, что когда все побежали в воду, я закрыла глаза, стиснула зубы и побежала вместе со всеми. И ничего страшного не произошло. Я почти не боялась, хотя тут, наверное, сыграли свою роль пиво и сигареты с травкой. А еще сколько-то времени спустя мне стало так хорошо, как не было еще никогда в жизни. Так что я вовсе позабыла о своем страхе. Я даже научилась нырять с открытыми глазами, хотя никакого особого смысла в этом не было, поскольку кроме сомиков, я все равно не могла ничего разглядеть. Но потом мы выкурили еще по сигаретке, И мне стало все равно. Кстати, Джимми дал мне две сигареты с собой, чтобы было легче терпеть ругань Бутси. Думаю, они мне пригодятся. Мне хочется визжать, даже когда она просто находится со мной в одной комнате, не говоря уже о том, чтобы слушать ее воркотню. После того, как Бутси меня ударила, я решила, что больше никогда не буду с ней разговаривать. Она, правда, пыталась измениться, но сделанного не воротишь. В последнее время Бутти все чаще заговаривает о том, что мне, мол, надо готовиться, чтобы осенью отправиться в Старквиль, в Миссисипский университет. Я знаю, сама Бутти всегда хотела учиться в колледже, но это не значит, что я должна мечтать о том же. Я и документы-то туда отправила единственно для того, чтобы Бутти от меня отвязалась. На какое-то время это сработало, но теперь она начала рассуждать о том, в какое студенческое общество мне лучше вступить и сколько простонь взять с собой. Недавно я прочла книгу Бетти Фриден, и теперь точно знаю. В моем распоряжении не так много времени, чтобы тратить его на всякие пустяки типа учебы в колледже. Мне нужно как можно скорее начать жизнь самостоятельной жизнью. Пока я буду корпеть над экономикой и математикой, чтобы уметь правильно рассчитывать семейный бюджет, молодость пройдет, пролетит мимо, а я так и не попробую множество интересных вещей. Русские только что запустили на Луну женщину-космонавта. Губернатор Алабамы поклялся, что в его штате никогда не будет отменена сегрегация цветных, буддийские монахи сжигают себя на углах улиц в каком-то месте под названием Вьетнам. В мире происходит слишком много нового, чтобы я могла позволить себе потратить 4 года, пытаясь заработать к фамилии приставку «Миссис», тем более что я вовсе не хочу выходить замуж. Джимми говорил, что собирается перебраться в Сан-Франциско, куда в позапрошлом году отправился его старший брат. Они там живут в десятером в одном доме. Все по очереди готовят, ходят в магазины и вообще заботятся друг о друге. Джимми сказал, «Если мне интересно, я тоже могу поехать, места всем хватит». А потом он меня поцеловал, и я сразу решила, что поеду. «В конце концов, Сан-Франциско ведь в Калифорнии». То есть достаточно далеко от Миссисипи и от Бутси. Вчера, когда я сидела под своим кипарисом и курила одной из сигарет Джимми, меня застукала Матильда. Наверное, ей не очень нравится, когда курят травку, раз она решилась подойти так близко к моему дереву. Она даже позабыла, что боится духов, которые здесь водятся. Правда, Матильда постоянно озиралась, так что, наверное, о духах она все-таки помнила. Однако ей все же удалось как-то справиться со своим страхом. Да и бутылочное дерево, которое она посадила неподалеку, все еще на месте. Поэтому я сказала, что ей ничто не угрожает. Хотя при одной мысли о том, что какой-нибудь дух будет настолько глуп, что полезет в эту глупую бутылку, мне стало так смешно, что я расхохоталась и долго не могла успокоиться. Потом Мательда сказала, что я оставила в кармане джинсов расписание междугородных автобусов, и что она нашла его, когда собралась стирать мои вещи. Ей хотелось знать, что я задумала, и знает ли Бутти, что я уезжаю. Лгать Матильде я никогда не умела, поэтому я совершенно честно ответила, что уезжаю с Джимми, и сказала «Куда». Матильда только головой покачала. Она сказала, что мой отъезд разобьет моей матери сердце. Но я ответила, что у Бутти сердца нет и никогда не было. Так что ничего с ней не случится. Вот тут-то Матильда здорово рассердилась. А я еще никогда не видела, чтобы она выходила из себя. Она сказала, мол, если у Бутси нет сердца, то только потому, что она отдала его мне. А потом добавила, что когда я была маленькой, Бутси уезжала вовсе не из-за меня, и что только ради меня она в конце концов вернулась. «Ну, на это у меня было что возразить!» Я так прямо ей сказала, что когда я была маленькой, я вовсе не ждала, чтобы моя мать вернулась, что я привыкла к тому, что ее нет, и хотела бы, чтобы так оставалось и дальше. Мне хотелось, чтобы Матильда поняла, Бутсе не хочется, чтобы я уезжала дальше Старквиля, не хочется, чтобы я посмотрела мир и узнала его лучше, чем она в свое время, потому что она хочет для меня того же, что и для себя, но не больше». Ну, с этим Матильда спорить не стала. Она даже сказала, мол, нет ничего дурного в том, чтобы посмотреть мир и узнать что-то новое. Только прежде, чем я уеду открывать это новое, я должна как следует понять то, что у меня уже есть. «Ну и что у меня есть?» — подумала я. «Я видела наш безумный дом, видела сад, в котором вечно нужно что-то сажать, видела мать, которой я была совершенно не нужна. Да, у меня были Матильда, был дядя Эмет и хлопковые поля. Но по сравнению с целым миром это сущие пустяки. Почти ничто. Я так и сказала. Но Матильда ответила, что мне нужно перестать гоняться за призраками, потому что я все равно никогда их не поймаю. До этого момента она разговаривала со мной, стоя на почтительном расстоянии от дерева. А тут вдруг расхрабрилась подошла прямо ко мне, выхватила у меня сигарету с травкой и растоптала. Я спросила, что это она делает, а Матильда ответила, что тот, кто ищет дорогу в тумане, никогда ее не найдет, и что мне нужна ястая голова, чтобы отыскать ответы на все мои вопросы. После этого она повернулась и зашагала к дому, а я только и успела крикнуть ей вслед, что мне нужны вовсе не ответы, И что на самом деле я просто хочу, чтобы мои вопросы не причиняли мне столько боли. Тут Матильда обернулась, чтобы посмотреть на меня. И глаза у нее были грустные, пригрустные. Я думала, она меня пожалеет. Но она сказала что-то очень непонятное. Что-то вроде того, что я мол сама себя обманываю, пытаюсь спрятать правду от себя самой. Еще Матильда добавила, что хранить секреты. Хоть чужие, хоть свои собственные, очень тяжело. Я хотела спросить, чьи же секреты хранится сама Матильда, но я слишком сильно на нее рассердилась, и поэтому так и не сказала ей ни слова. Когда за Матильдой закрылась противомоскитная дверь кухни, я задумалась, что же она имела в виду, когда сказала, что я гоняюсь за призраками. Да так ничего и не придумала уже нет, когда кто-то пытается говорить загадками. Сказала бы прямо в чем дело, а так мне приходится до всего доходить самой.